И немедленно занялся грабежами. Она все время поправляла чашки, двигала кофейник, перекладывала салфетки, не давая рукам ни секунды покоя. И сразу, хотя Вася видел, насколько ей не хочется и неудобно, рассказала о с л у ч и в ш е м с я Даже не пришлось доставать из сумки газету со статьей о европейском аукционе. Ничего особенного, обычное к и д а л о в о Забравший золотой самолетик ювелир теперь делал вид, что не понимает, о чем речь. к с и х ругательски ругал себя. Ну, положим, тащить сразу самолетик и с т а т у ю подр Луису он посчитал рискованным, а кроме Сабель довериться больше и никому было. Но даже он сам, человек родом из страны, где еще свежа память о святых девяностых, эпохи первоначального накопления капитала, когда кинуть партнера, друга или родственника было вполне в порядке вещей, и расписки даже между самыми близкими людьми никого не удивляли, не подумал о том, что ц е н н о с т и надо передавать при свидетелях. Чего уж говорить о воспитанной в строгих традициях девушке из проличной семьи, отдала знакомому ювелиру почестное д слово. Ювелиру, чтобы понять, каким сокровищем он завладел, много времени не потребовалось, и он сделал красивый ф и н т изготовил даже не копию, а так, н е ч т о по мотивам, и вернул как раз при свидетелях. Я тогда зашла к нему в магазин, он сразу засуетился, вынул ее, вот, сеньорита, пока там решится со старой брошкой, можете носить новую. к р а с н е я, и з а п и н а я с ь рассказывала Исабель. Я только потом поняла, что про замену и старую брошку он говорил только мне, а про возврат при всех, чтобы с л ы ш а л и помощники покупатели. Вася покрутил безделку в руках. Пчелка, крылышки, обычная дешевая ювелирка. Не исключено, что вообще позолоченная, а не золотая. А потом, когда газеты вышли, девушка прекратила двигать вещи по столу и грустно о п е р л а с ь албом на сложенные вместе руки. Он всегда был такой порядочный. Папа столько через него заказывал. Ну да, вести дела с головой уважаемой с е м ь и это одно, а сбеглая дочка да еще без свидетелей совсем другое. А кабальера с т о б ш ь д ж е н т л ь м е н о м верят на слово. Вот кабальера карта и поперлая. Но отдавать за просто так шанс на экипировку отряда Вася никак не желал. И потому спросил адреса ювелира, магазина и дома. Ты же не собираешься выбивать из него деньги? подняла на него черные глаза из Сабель. Именно это Вася и собирался, хотя вот прямо сейчас ему больше всего хотелось просто прибить мерзавца, обидевшего сидевшую рядом девушку. Но глупо в в а л и в а т ь с я к ювелиру без поддержки, наблюдения, предварительной разведки, а только жажды справедливости. Как не хотелось поквитаться немедленно, Вася отчетливо понимал, что соваться в одиночку сродни самоубийству, не зная ни плана дома, ни сколько там человек. Не имея возможности все это пронаблюдать без пути отхода и подготовленных укрытий, нет, придется вернуться в горы и все распланировать как следует. Но в с л у х сказал другое: конечно нет, но пусть не думает, что я это так оставлю. Не надо. И Сабель вскочила и через минуту вернулась из другой комнаты, сжимая в руках несколько банкнот. Вот, возьми, здесь тысяча пасо. Я отдам, это моя вина. Послушай, там слишком большая сумма. Я должен был подумать заранее. Двести семьдесят пять тысяч франков, сорок пять тысяч долларов или пол миллиона песо. Как выяснил Вася, курс уздестабильный, но вытрясать лучше доллары, а то еще устроит президент Бориенто с г и п е р и н ф л я ц и ю и сиди перекладывай боливийские фантики. Я верну. Вскинула голову сеньорита, но тут же поникла. Не сразу, п о с т е п е н н о Не вздумай отдавать с а м а Если эти деньги у тебя лишние, Вася вложил купюру обратно и закрыл ее ладонь, обхватив своейю. Ты купи книжек в школу. Но ты же рассчитывал на эти деньги. Человек предполагает, а Бог располагает. Не волнуйся, я найду способ. Но зачем тебе столько денег сразу? Все еще пыталась отговорить его Изабель. И снова Вася не ответил прямо. Ну в самом деле, не говори же ей, что надо вооружать, обувать, одевать и кормить два десятка партизан. Пришлось изворачиваться. Трактор, я хочу купить трактор. В очередной раз индейец поразил девушку из высшего общества. Трактор? Да, маленький. Я думаю, что если общине дать технику, то мы сможем выращивать больше м а и с а избавить от недоедания. И тут Вася понял, что это и в самом деле неплохая идея. Так что стоит разузнать получше. Ведь если снабжать общину техникой, то это и канал поставок, и неплохой бизнес, и поддержка снизу. Но где ты возьмешь механиков? А вот это был вопрос вопросов. Тут и винтовки обучить целая проблема, а уж использованию и ремонту сложной техники вообще беда. Те, кто мог выучиться на механика, находили работу без проблем, им горная община ни к чему. Трактор первый шаг, н а многое придется поменять, в том числе и обучение. в о с с я понемногу завелся и выдал все, что его так поражало в Боливии. Он припомнил и п о в с е м е с т н у н и щ е т у и начальников из округа, покупающих дорогие машины ценой в несколько сотен их зарплат, и т е самые книжки, которых не хватало в школах. Ради интереса он при помощи и с а б е л ь даже прикинул, сколько стоят все недостающие книжки во всех школах департамента, и получил цифру слишком похожую на стоимость Мерседеса, что неприятно удивило учительницу. Подозревать-то она подозревала, но вот увидеть, как складываются вместе части п а з ь я н ц а Слишком многое придется менять, тупак. Она впервые назвала его инским именем. Лучше зови меня Вася. А что это имя означает? Вася задумался, но быстро нашелся. Уж греческое значение собственного имени он знал. Царский. Хорошо, Вася. Но все-таки, как ты собираешься все поменять? Начну с малого. Тебя задавят. И Сабель печально покачала головой и тоже начала рассказывать. А знала она в силу происхождения многое. Во всяком случае, жизнь сотни семей, с т в определявших все и вся в Боливии, проходила прямо перед ней. И разговоры о том, что президента п а с а и с т е н с о р р а свергли не из-за его политики, а в первую очередь потому, что он вознамерился увеличить срок пребывания у власти, тоже. Ну кому охота смотреть, как выскочка собирается править и дальше, пусть с успехами, но ведь столько уважаемых людей ждут своей очереди занять президентский дворец. Система сверху до низу стояла на взятках. Мелкие начальники обирали подчиненных или население. Большие начальники мелких и так далее. Коррупция в Боливии стала частью национальной культуры, когда у очень немногих есть все, а у подавляющего большинства нет ничего, вообще ничего. Такое впечатление, что крестьяне и, в особенности, индейцы, как жили 200 лет назад, так и живут. И это состояние поддерживается всей силой государства. Причем ситуация оказалась даже круче, чем себе представлял Вася. Никакому фонду Навального и не снился такой размах. Безна, д натуральное б е з д н о Он и сам отлично видел, что в стране не все слава богу, но чтобы настолько. В Боливии даже было специальное слово "роско", которым называли союзы, или скорее спайку между богатеями, чиновниками, политиками, судьями, латифундистами. о л и г а р х а т с боливийской спецификой. Но особенно его поразили оловянные бароны. Три клана — Патиньо, Арамая и х о х ш е л ь д ы держали в руках всю добычу олова в Боливии, зарабатывая миллионы. При этом налогов платили по 50-100 долларов в год, а потом и вообще забили на это дело. Да и зачем тратить лишнее, если глава государственного казначейства и многие другие чиновники ежемесячно являются к тебе в офис за конвертиками? Неудивительно, что богатейшая по ресурсам страна Латинской Америки оставалась беднейшей, обгоняя разве что Гаити. Так шло до 1952 года, когда рабочая милиция совершила левонациональную революцию, после чего государство национализировало рудники. И все 15 лет до с е г о д н я р о с к о с и бароны разбойники понемногу стачивали завоевания. Получили компенсации за национализированное, добились р о с п у с к а милиции, профинансировали и организовали переворот. И у р а приватизировали рудники обратно. Так что че прав? Менять надо не мебель, менять надо всю систему. Или уматывать из Боливии. Самолетики реализовать пусть с потерями, потом на статуэтках наверстать можно. Университет, монография об индейцах, диссертация, положение уважаемого и обеспеченного ученого. Да еще нефтяной кризис скоро. Деньги можно заранее вложить и навариться. А уж как можно навариться на падении Советского Союза? Детям, внукам и правнукам хватит. Но что-то эта мысль не вызвала радости у Васи. Как самому своими руками грабить собственную страну? Нет, шалишь. Да и внутренняя чуйка говорила: там тебя сожрут, там ты одиночка, а здесь твои ребята к а т а р и и с к а Римок, Мамани, новенькие. Как их бросить? н вака это дедовское с голосами отца и дяди. Точно. Из Боливи начинать лучше. Плюс несколько книжек по теме ч и т а н а Плюс знания о предстоящей экспедиции че. В конце концов здесь будет работать разведчик Василий Егоров, дед. Нет, твердо решил Вася. Тут я первый парень на деревне. Да и нравится мне по горам с оружием бегать, больше чем статики кропать. Я остаюсь. Да, все не просто, но не сидеть же, сложа руки. Ей шанс сделать всем хорошую жизнь, я его использую. Иса Бель помолчала, потом подошла к Васи так, что до нее можно было дотянуться. Я хочу тебе помочь. Хорошо, вздохнул Касик. Все равно без посторонних эту задачу не решить. Мне нужны два банковские счета, один в Европе и один здесь, можно в Чили или Перу, и мне нужна информация по ценам на олово в мире. Ты хочешь бороться с о л о в я н н ы м и баронами? Я уже начал. Улыбнулся Вася. Народники я я г у а Учительница точно знала Бойни. Ее глаза расширились. Она шагнула вперед и положила руки Васе на грудь. Чувствую, я сильно пожалею о том, что с тобой з н а к о м а Не бойся. Вася на автомате приобнял ее и даже коснулся виска губами. Эффект это произвело сногсшибательный. Изабель, будто ее ужалила змея, резко отшатнулась, почти отпрыгнула, скомкала разговор. И буквально за минуту выперла Васю из дома. Что это было? Ошарашенно думал Вася, стоя с т о л б о м на улице. Но потом потихоньку тронулся в центр по дороге, докапываясь до причин такой реакции. Наверное, сыграла то, что девушка чувствовала себя крайне неуютно. И ладно бы только ситуация с самолетиками. В конце концов, она же пригласила в дом постороннего мужчину, а Боливия консервативная католическая страна на задворках цивилизации. Даже в Европе и Штатах сексуальная революция только-только делает первые шаги. а д о л я з д е ш н и х нравов его полупоцелуй – это почти секс. Нет, о сексе Вася не думал, хотя кого он обманывает, думал, конечно, думал, но загонял внутрь. Так что оставалось утешаться тем, что и обнимашки уже колоссальный прогресс. Ну и кофе попил. От дома ювелира, куда Вася выбрался на рекогносцировку, его погнал охранник. Нечего бездельному индейцу шляться в приличном квартале. Еще сопрёш что-нибудь. Ищешь работу? Вали на рыночную площадь. Там ищи. с о д в о р а кунули и страж ворот кинулся их о т в о р я т ь На время забыв о Васе и пропуская синий тентованный д ж и п самую обычную машину в с а н т а к р у с е за рулем которого, судя по всему, и сидел хозяин. Недовольно оглядев индейца, ювелир повелительно махнул привратнику: "Гони". Охранник, п о в и н у я жесту хозяина, больно врезал палкой по ногам. Вася зашипел и отпрянул в сторону, но успел запомнить номер машины. Оставалось только проверить адрес магазина, куда он добрался за час, и среди припаркованных вдоль обочин автомобилей увидел и синий джип. И сильно удивился: у многих машин ключи так и торчали в замках зажигания. Просто та нравов необычайная. Впрочем, если машина полуоткрытая, то завести ее без ключей дело нехитрое. в ы д р а т ь до да законтачить провода от замка, никаких и мобилазеров й тут еще и в помине нет. Поэтому можно и ключи бросать. Если захотят, то и так угонят, а с ключами хоть замок не р а с к р о ч а т п о б р о д и в вокруг магазина еще час, съев купленную торговца разносчика лепешку с рисом, Вася прикинул, что пора обратно. Значит, надо дойти до местного аналога автовокзала, площади, куда подъезжают гондолы, грузовые, пассажирские, и там найти попутку и пол суток трястись в кузове или машину ювелира Вася угнал просто и путничная. Жип завелся с полоборота, никто и внимание не обратил. На улице не затихала вечная с у т о л о г а Автомобили приезжали и уезжали. Кто будет смотреть на еще один? Куда тяжелее было выбраться из города п п р и з д е ш н и х рудиментарных понятиях о правилах движения и зная только примерное направление. Но ехать надо на запад в сторону Качибамбы, так что Вася справился. Пока там ювелир закончит свои дела, пока вызовет полицию, пока сообразят, что искать надо не только в Санта-Крусе, а с планом перехват тут наверняка большие проблемы. До вечера можно не беспокоиться, тем более при почти полном баке. Вася крутил руль, с каждым километром дорога поднималась все выше и становилась все извилистее. Но при крайне слабом движении мыслям это не мешало. Думал он, естественно, о девушке. Почему она стала ему помогать? Только из-за того, что удрала из дома? Нет, она могла спрятаться не в глухой Каморабии, а уехать в Аргентину или Перу, да и в ту же Европу в конце концов. Но она предпочла работать учительницей. Как там это называлось? Хождение в народ? Ну да, наверное, так всегда и начинается. Сперва идеалистические представления о том, что стоит только дать образование народу, как все волшебным образом засияет. А потом, когда х р у с т а л ь н ы е мечты разобьются о чугунную жопу реальности, приходит озарение, что надо бы всем хорошим людям поубивать всех плохих. Ну, в любом случае Изабель не мажорка. Работает сама, ведет дом, ни на кого не надеется. Главное, чтобы ее террор по этой народовольской дорожке не утянуло. Вася улыбнулся и пообещал себе приглядеть за девушкой. Часа через три, когда солнце приготовилось упасть зацеп к а р д и л ь е р и било прямо в глаза, впереди замаячил городок. с а м а й Пата. Прочел на указателе в а с и и понял, что погорячился. Добраться за светло до к о м а р а п ы не получится. До нее еще примерно столько же. Машину он бросил недалеко от окраины. Дальнейшее сложилось в голове само собой. Как будто Вася только делал в своих путешествиях, что обходился без гостиниц, дошел пешком до ближайшей ч у ч е р и и и нашел там п р и л и ч н о г о с виду дедка, печально глядевшего в пустую кружку. А что, отец, компанию составишь? спросил его Вася. Составлю, если нальешь. Не прошло и часа, как дедок был уже вернейшим другом молодого человека. Так я у тебя переночую? Скорее даже утверждая, чем спрашивая, сказал Вася. По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек. В о б щ е н е его встретил только римок. Индейцы шли и шли на слухи от упакиамару, но без него самого оставаться не желали. Вот отряд и ушел в г о р ы чтобы зря не светиться. Заодно построили там несколько схронов и разворачивали тренировочный лагерь под командой Хосе, Габриэля и Мамани. Вася принял ежедневную порцию новобранцев, но оставил их на попечение деда и ушел в г о р ы где изложил соратникам задачу. Идея выпотрошить ювелира возражений не встретила. Хосе тут же предложил вариант: сработать под полицейскую операцию, зайти в магазин, предъявить о р д е р и все. Ха, ну да, полицейским, предъявляющим законным образом оформленный ордер на арест, ничто во вселенной противоборствовать не может. Криво усмехнулся Габриэль. Конечно, два-три полицейских при оружии и человек десять солдат ювелира с собой, остальных в подвал, обрезать телефонные провода за перед двери, пять минут на погрузку, соседям если с у н у т ь с я объявить, что арестовали коммуниста. в о с я почесал кончик носа, подумал и понял, что план пригоден в первую очередь потому, что такого никто даже предположить не может. ладно, там один-два п р о х и н д е и могут прикинуться полицейскими, но чтобы так? Главное, чтобы Хасе не начал резать всех подряд. Но аргентинец заверил, что гражданских не н -не. и у него счеты только с людьми в форме. Кстати, вот она-то и нужна полицейская, армейка есть с подломленого н склада. И грузовик нужен, на нем доехать до Санта-Круса, не тащиться же по одному с винтовками. Может, найдем ювелира поближе? Осклабился Хосе. Нет, за ним должок, который нельзя простить. А грузовик, пожалуй, придется купить. Денег из сифа разгромленного полицейского участка должно хватить, если вытряхнуть конверты. Судя по всему, это были подготовленные взятки для в ы ш е с т о я щ е г о начальства, но, к сожалению, подписанные не полностью, только инициалами. А так бы получили небольшой списочек для шантажа. Грузовик надумали купить в Качебамбе через автомеханика и там же посмотреть на счет формы. Идею с нападением на пост или участок отложили на потом, чтобы не всполошить власти, хотя там и без партизан пальбы хватало. Полиция гоняла наркоторговцев, те огрызались и все никак не могли прийти к консенсусу после первого налета, в котором так кроваво отличился Хосе. д ж и п как на практике убедился Вася, можно добыть на месте. Через неделю, когда купленный и перекрашенный в армейский зеленый цвет грузовик привез в кузове полтора десятка индейцев Санта-Крус, на него повесили армейские номера и переодели группу из п о н ч о в форму. Габриэль и Вася изображали полицейских и двигались впереди на угнанном джипе такого же зеленого цвета. Хосе вел грузовик следом. Дальше все исполнили почти по нотам. Местный полицейский патруль даже соваться не стал. И так видно, что тут д е й с т в у е т от имени государства, раз вокруг магазина стоят солдаты с винтовками на изготовку и недобро поглядывают по сторонам. Кассу сняли, товар с витрин забрали, ювелира вывезли за город, где Вася сделал классическую предъяву. Ты кого ф у ф а н ж о в а н ы й кинуть решил? Будешь должен вот эти самые полмиллиона песо, вернее четыреста тысяч. Мы честные ребята, сотни уже нагребли в Сейфе. с е н ь о р а я получил гораздо меньше, завопил ювелир. Ну так кто тебе виноват, если продал за бесценок? Издевательски цикнул на жертву Вася. Вот и плати. Забирать остальное Вася счел слишком рискованным. В качестве адреса, куда нужно доставить недостающее, назвали полицейский участок в пригороде. Пусть фараоны разбираются, откуда такое счастье и кто из них промышляет грабежами. Ювелира не крепко связали, заткнули рот и посадили на обочине. А в о с ь кто и подберет, ну или сам выпутается. Путь назад проделали тоже спокойно, пристроились хвост трем гондолам, так и доехали. Уже в лагере посмотрели добычу: 150 пятьдесят тысяч песо с копейками синтаво. Ювелирку пока оставили про запас, и продавать стрёмно, и п о д к и н у т ь можно кому-нибудь для создания ложного следа. Зато десяток наручных часов п р и ш л и с ь прямо как по заказу. Операция прошла неплохо, но Васе всё больше грыз ч е р в ь сомнения. Уж больно вся революционная борьба походила на обычную уголовщину. Ну в самом деле, за исключением перестрелки с охраной нарко-лаборатории, сплошные убийства, грабежи, шантаж и кражи. С этими мыслями он пришел к г а б р и э л ю как самому старшему и опытному подпольщику. А ты как хотел? Здесь чистоплев не бывает. А как же идеалы? Идеалы хороши после победы. А сейчас мы боремся против такого же криминала, только организованного в г о с у д а р с т в о Как это? Ну представь себе. Есть банда, она контролирует какую-то территорию, устраивает на ней поборы, не дает вторгаться конкурентам, определяет кому и что делать и даже иногда раздает награбленное населению. Чем это отличается от государства? С Законами. Концепция Габриэля произвела в голове Васи изрядное смятение. Законы есть везде, только в бандах они не писанные. Государство, как и банда, считает себя вправе распоряжаться имуществом и жизнями поданных. Так что принципиальных различий нет, а при некотором везении такая банда сама становится государством. Так что же, мы бандиты, которые желают стать государством, попытался освоиться с этой мыслью Касик. Если проиграем, да, бандиты. А если выиграем, то благородные революционеры. Все зависит от финала. Да что ты ему рассказываешь? Влез Хосе, п о и г р ы в а я ножом. Буржуазное государство наш враг. А если враг не сдается, его уничтожают. Вася взглянул на аргентинца и как-то сразу понял, почему в Латинской Америке не прижились идеи Махатмы Ганди.